2011 год. Если о чем-то думать днем и ночью, то рано или поздно оно начинает приходить к тебе во сне. Кит вынырнул из бесконечного кошмара, в котором он раз за разом переживал события утра после вручения Грэми, и открыл глаза. Незнакомая обстановка, явно больница. Везде аскетичная чистота, большие окна. Из мебели только два кресла, в одном из которых спит неизвестная ему кудрявая девушка. Кит попытался сделать вдох поглубже и зашелся в приступе к кашля. В горле была трубка аппарата ИВЛ, а в легких что-то противно булькало. От кашля девушка подскочила со своего кресла и с сонным взглядом усталась на Кита. Впрочем, через секунду она с криком «Ну, наконец-то!» Метнулась кнопки вызова медперсонала и нажала ее. Затем наклонилась к самому лицу парня и быстро проговорила. «Говори, что ничего не помнишь, ясно? Ни как тебя зовут, ни как сюда попал, ни какой сейчас год. Это очень важно, ты понял?» Кит собрался было переспросить ее о том, что она имела в виду. Но в эту минуту в палату зашел врач и, видимо, медсестра. Девушка, отошедшая уже от кровати, ткнула пальцем в сторону парня и возбужденно прокричала «Вот, пришел в себя!» «Спасибо, мы видим», с улыбкой ответил ей доктор. «Не могли бы вы покинуть палату?» «Я? А, да, конечно!» Не менее возбужденным, чем до этого тоном, проговорила девушка и выбежала в коридор. Дверь, однако, она оставила открытой. Медсестра наклонилась к самому лицу кита и спросила «Вы понимаете, что я говорю?» Он кивнул головой. «Дышать можете?» Второй кивок. И медсестра, отработанным движением, вытащила трубку из горла кита. Того чуть не вырнуло наизнанку, и он зашелся в новом приступе кашля, который, впрочем, удалось подавить гораздо быстрее, чем предыдущий. Доктор присел на краешек кровати, посветил киту в глаза небольшим фонариком, извлеченным из нагрудного кармана халата, заставил его дотронуться кончиками пальцев до носа, записался в историю болезни и обратился к пациенту. «Ну что ж, скажите, вы помните, как вас зовут?» «К...» Кит на мгновение запнулся. В дверном проеме показалась кудрявая голова, которая энергично затряслась из стороны в сторону. «К... кажется, не помню». Чуть тише закончил он. «Так...» Доктор снова записал что-то в историю болезни и продолжил. «А какое последнее событие вы можете вспомнить?» Последнее, что помнил Кит, это то, как он вкатил себе гигантскую дозу в своей квартире на 28-й Вест-стрит, мечтая забыться. Однако голова незнакомой девушки снова пришла в движение, да так активно, что и медсестра, возящаяся у аппаратов, и доктор обернулись на шум. Проем тут же опустел. «Вообще ничего не могу вспомнить». Неуверенно продолжил Кит, не понимая, зачем он подчиняется чужой воле. «Я давно тут нахожусь». Доктор, вновь начавший делать какие-то заметки, ответил не сразу. «Вы? Не очень». «Не буду сейчас нагружать вас информацией. Отдыхайте». С этими словами доктор поднялся на ноги и направился к выходу. Медсестра совершила еще несколько не самых приятных манипуляций с китом и направилась следом, бросив на ходу: завтрак через час. Затем палата, не считая пациента, опустила. Однако оставалась она таковой недолго. Через минуту дверь скрипнула и в палату прошмыгнула давешняя брюнетка. Следом за ней, прикрыв за собой дверь, Тихо вошла вторая девушка. У Кита даже руки затряслись от облегчения, когда он ее увидел. «Дэнни!» «Кей!» Девушка бросилась к койке и стиснула гитариста в объятиях. «Ты пришел в себя! Господи, я так боялась за тебя!» «Хоть одно знакомое лицо!» пробормотал Кит в плечо девушки. Когда она отстранилась, он, собрав силы, задал сразу все интересующие его вопросы. «Где Джей?» «И где вообще все? Почему мне нужно говорить, что я ничего не помню? И кто она?» Парень кивнул в сторону кудрявой девушки. Дэнни примостилась на краешек кровати, где еще несколько минут назад сидел доктор, посмотрела на лежащего юношу и глубоко вздохнула. «С чего бы начать?» «Для начала знакомься, это Марта». Вторая девушка кивнула головой. «Она моя подруга». «Можно сказать, спасла и тебя, и меня». «Ой, да ладно, это все Фред», — махнула рукой новая знакомая Кита. «Да, есть еще Фред. С ним познакомишься позже», — продолжила Дэнни. «Джей не придет. И вообще никто, кроме нас, не придет, потому что никто не знает, что ты здесь». Кит набрал воздух для новой порции вопросов. Но Дэнни мотнула головой, прерывая его. «Пока ничего не спрашивай. Я просто скажу, а ты перевари. Потом, когда тебя выпишут, сможешь задать все интересующие тебя вопросы. А тут это небезопасно. Никто не знает, где ты, потому что я, можно сказать, нелегально поместила тебя сюда. Поэтому лучше лишний раз не говорить, кто ты и откуда. А еще не задавать вопросов персоналу и вообще кому-либо, кроме меня, Марты или Фреда. Ты все понял?» Хит не понял решительно ничего. К тому же от переизбытка информации или, возможно, от каких-то лекарств у него жутко кружилась голова, и мысли отказывались фокусироваться на чем-либо. А еще он чувствовал приближение ломки, и это отнюдь не придавало ему ни сил, ни внимания. Его собеседница, внимательно посмотрев на него, снова глубоко вздохнула. «Тебе нужно поспать». Я все равно останусь тут дежурить, так что не бойся. Главное сейчас, не болтай лишнего и подыграй, какую бы ерунду я ни говорила. Хорошо?» Кит кивнул. Дэни улыбнулась и поднялась на ноги. «Ну вот и отлично. Тогда отдыхай. Я очень рада, что ты выкарабкался». Кит слабо улыбнулся и откинулся на подушку. Прошедшие пятнадцать минут были так насыщены неожиданными событиями, что абсолютно выбили его из колеи. Парень прикрыл глаза. Сквозь полудрема до него донеслись негромкие голоса Дэни и Марты. «Ты хочешь рассказать ему все как есть? Я не знаю. А как еще? Не думаешь, что это будет очень странно звучать? Да я понимаю. Но делать-то что? И как теперь его вернуть?» Кейс вспомнил, что хотел спросить, где, собственно, они находятся. Однако открыть глаза у него не получилось, как и сдать сколь-нибудь членораздельный звук. Он собрался хотя бы кашлянуть, привлекая к себе внимание, сделал глубокий вдох и провалился в сон.